Глава первая «Скоро только кошки родятся», — Алекс отстегнул очки и респиратор. В коричневом балахоне он напоминал одних известных в узких кругах человечков с красными глазами, которых я видел в каком-то фантастическом фильме в прошлой жизни. Они тоже жили в пустыне, и ездили в огромные ж е л е з н о й к о р о б к е на г у с н и ц а х У Алекса тоже были красные глаза, частично с б а д н а а частично от песка, который всё-таки забивался в каждую щель. Именно поэтому мы прекратили разгуливать в броне. Сочленения забивались песком. И Компот, и Ко сказали, что, во-первых, они не химчистка, а, во-вторых, они проклянут нас, если мы будем и дальше убивать броню в пулевых бурях. Выдали нам очки, и респираторы с регенерационным патроном перекрестили и отправили с ь Богом. На планете Валенсия не было микробов. Температура скакала, но была не запредельной. Не хватало только кислорода для нормального, бодрого функционирования. И мы к о с п л е л и археологов. Хорошо, что я не взорвал спутник с блокиратором гиперперехода, а просто посадил туда гоблинов-вахтеров с приемником гипертелеграфа. «Потому что бежать нам было больше некуда. Нас бы нашли везде и раскатали бы под ноль за миллиард кредитов». «Так мы полгода уже копаемся. Задолбался я!» — выразил я свою фе. е а Задолбался он. Как будто это ты копаешь!» — Алекс выплюнул песок. «Я руковожу. Это самое ответственное!» — не растерялся я. «Как там дела, кстати?» «Бунт, падла! на 5 не тот экскаватор привез!» Ниндзя попытался достать песок пальца из уха. «Он для каменистой почвы. Это фактически огромный отбойный молоток. Нахер он мне здесь в пустыне нужен?» «Сам ты, падла!» — ответил присутствующий бонд. «Какой заказали, такой и привез. Я вообще на износ работаю!» «Слышь, командир рогатый, ты еще и жалуешься? Это мы тут сидим как кроты, а ты по галактике рассекаешь!» Друг, как пловец, начал прыгать на одной ноге, рассчитывая, что так он песок вытряхнет. Бонд, молодой командир наемного подразделения категории «Е», «Рога и копыта», работал на износ. Чтобы как-то отпетлять от вездесущей вселенной 13, это не опечатка нет. Пришлось замутить новое подразделение, командиром которого стал Бонд. Ему был отписан весь наш грузовой флот, который сейчас метался туда-сюда, поставляя продукты и к о п а т е л ь н о е о б о р у д о в а н и е для нашего мероприятия. Военные корабли пока в состав нового подразделения не включали, Но всё к тому шло. Ведь превозмогатели, по сути, были тут заперты. А приток денег как-то нужно обеспечивать. Пока получается только отток. Иметь закрытую систему оказалось очень удобно. Ни одна сволочь не могла попасть к нам без нашего ведома. А вот рога и копыта свободно летали, истощая наш бюджет и пытаясь прокормить наше нехилое стадо. Ведь нас было ни много, н е мало, а... 1524 гоблина, 853 орка, 758 берков, 9340 людей. Итого почти 12,5 тысяч существ, которые регулярно хотят кушать. В общем, мы крутились как могли. Валенсию мы перекопали вдоль и поперёк, обнаружив 64 симбиота. Эльтор не врал. На сто миллионов населения их как-то очень мало было. И более того, он еще сказал, что примерное соотношение было 1 на миллион. Так что можно было рассчитывать еще на 3 десятка примерно. Сейчас мы искали кристаллы по всей планете, надеясь в том числе найти оборудование для слияния. А пока 67 разноцветных кристаллов, с тремя выпавшими из ангела-убийцы, могли только радовать глаз. Ещё этот безумный Макс под ногами потается. Оин, сука, п у с т о ш и раздражённо проговорил а л е к с бросив попытки освободиться от вездесущего песка. "А что такое?" навострил я уши. Безумным Максом мы прозвали Хмурова. Вот кто чувствовал себя своей стихии. Вырвавшись на свободу из тесных помещений кораблей, зелёные развернулись в полный рост. Из говна и палок они сорудили о себе средство передвижения по знева апокалипсиса. и з г и к а н е м и улюлюканем колесили на них по планете, ища себе на жопу неприятностей. И таки они их нашли. Правда, не себе, а другим. Аборигенам. За 10 тысяч лет на мёртвой планете эволюция не стояла на месте. Остатки некогда гордой человеческой расы выжили и приспособились к новым условиям, частично уйдя под землю. Природа — штука живучая, и также противостояла тотальному уничтожению. Через некоторое время появились оазисы, и народ вывалился из пещер на открытое пространство. Все это мы выяснили в результате наших исследований планеты. Оказалось, что мертвый мир не такой уж и мертвый. Местные жители представляли собой вполне себе человеков с огромной грудной клеткой, внутри которых увеличенные легкие справлялись с переработкой бедного к и с л о р о д о м воздуха. Жили они, не тужили. А тут прилетели мы. И ладно мы, но с нами прилетело оно. «Зелёное стадо!» Кстати, орки при этом содержании кислорода чувствовали себя вполне комфортно, в отличие от людей. Никаких респираторов им было не нужно. «Да этот д о л б а н ы й орк рабовладельцем заделался. Отлавливает местных и заставляет их копать». «Ну так это же хорошо. Бесплатная рабочая сила и вот это вот всё. Не?» — удивился я. «Ты дурак?» — в свою очередь удивился друг. «Не, это что?» «Какой я всё-таки молодец!» о н как ловко уже на этот вопрос отвечаю. Местные как бы против. И чё? Ты видел этих местных? Обнять и плакать. Алекс пристально посмотрел на меня. Что-то тебя не туда занесло. Этот орк тут ханство образовать решил. Орка, сука, татарская, иго уводит. Говорит, планета — сказка. Тепло, светло и мухи не к у с а е т А на их родной планете было мокро, холодно и мухи размером с корову. — Ясно, — буркнул я. — И где сейчас этот новоявленный хан? — Ну так известно где. Очередной оазис присоединяет х а н ц е у Ясно, — еще раз буркнул я. — Ну, полетели разбираться. Я, как настоящий славянин, <категорически>, категорически против любого ига. Большую часть времени мы проводили в корабле на орбите, но на планете тоже открыли небольшую перевалочную базу. Расчистили площадку на местном древнем космодроме, и по ходу привели в жилое состояние несколько секретных сооружений. Если быть точным, то на старых фундаментах сделали пару складов и жилых помещений. Загрузившись на Икарос, полетели к месту установления о р с к о й тирании в местных масштабах. Благо, лететь нужно было недалеко. Оазис выглядел как обычный оазис. Озеро, пальма и все дела. И несколько убогих хижин местных жителей, в данный момент пустых. По всей территории деловито с н о в а л и зеленокожие гопники, сгребая хабар. Присутствовал даже загон для рабов. В нем, скрючившись, сидело несколько десятков полуголых местных жителей. «Разломать эту хрень! Людей отпустить!» — скомандовал я сопровождающим меня Берком. Те кивнули и пошли выполнять приказ. с о б а к е н о в как называли их орки, зеленые побаивались, поэтому я был спокоен за результат. Два зелёных парня приветственно хлопнули себя по нагрудникам. — А вы и м п е р а т о р н а х Блядь! — Где эта хмурая падла? — Контропезничать изволил! — Ещё раз, блядь! — Где? — В своём шатре! И они указали на реальный шатёр, шитый из упаковочных чехлов от купленной техники, на который орки наложили свою зелёную лапу. Мы с Алексом зашли в шатёр, кивнув двум охранникам на ходе, которые также поприветствовали император Наха. м у р ы возлежал на подушках, а две полуголые девственницы кормили его м е с т н ы м и фруктами. Ну, может, и не девственницы, но очень по образу сука подходит. Ещё два худых а б р и г е н а обмахивали к хана а п а х а л о м Хера с е б ты тут устроился? — хмыкнул Алекс. — С комфортом. — Здорово, командир! — И тебе, Алекс, здорово! — орк даже не подумал вставать. — Ты чё тут устроил, убогий? — поинтересовался я. Хмурый тщательно переживал очередной фрукт, выплюнул косточку, сыто рыгнул и улыбнулся. «Расширяю границы наших владений!» «Ты зачем местных обижаешь?» — я ткнул пальцем в испуганных д о х о д я х д а кто их обижает?» — орк, похоже, даже обиделся. «Жрачка есть, к работе пристроены, прокрастинировать не даю!» Я внимательно на него посмотрел. «А ты точно не самый...» «А, д ну да, я уже спрашивал». «Собирай своих гопников, воевать полетим!» к м у р ы тут же оживился. «Воевать? Это хорошо! А то местные плохие войны, циклевые!» Он задумался. «Только кто за ханством присмотрит моя отсутствие? Разбегутся же!» Я изобразил фейспалм и покачал головой. «К вечеру жду вас на базе, будем грузиться!» «А куда мы полетим, командир?» м у р открыл рот, и грязная девица спешно засунула ему очередную вкусняшку. «А тебе не все равно?» — хмурый зачавкал. «Ну, так-то да, но народ интересуется». «Ответь народу, что в космос, без скафандров!» Орк расстроился, даже жевать перестал. «Ну, чего ты начинаешь, командир? Хорошо же сидели». «Блядь, давай шустрее!» — я развернулся и вышел вон. Наши планетарные поиски затягивались, но что самое плохое, механизм, или что оно там должно быть, для внедрения симбиотов, мы и так и не нашли. А без него на имеющиеся камешки кристаллизованных симбиотов можно было разве что любоваться. Алекс вспомнил бульдожьего Кулибина. Звали его Фокус, и он был очень башковитым малым, а еще очень хитрожопым и сцикливым. Так что уверен, что он пережил э р о у н и ч т о ж е н и е бульдогов. Осталось выяснить, куда он делся. Тут же во весь рост стала проблема передвижения. На р о з о е н ь к и й чупа-чупс была разослана ориентировка по всей галактике как на флагман превозмогателей. э л ь т а н а т у а Эль очень не нравится системе, вследствие чего на нем было немного небезопасно летать. Любой из бывших кораблей Содружества юридически все еще принадлежал ч с Получить по башке с пометкой «Пиратство» за них мне тоже не хотелось. Оставался старый добрый крылатыч. Но на нём не увезёшь много народу. Хотя я же собираюсь на разведку. Текущие же наши проблемы, кроме недостатка продуктов, состояли из большого списка. У меня, Алекса и овцы возникли определённые проблемы с воскрешением. Отключение нас от системы фактически подразумевало то, что если мы умрём вне доступа нашего ковчега, над которым хорошо пошаманил компот, то мы сдохнем, по идее. Вот тут ни профессор, ни Нобель до конца не были уверены. Каким-то образом мы умудрились сломать и перепрошить ковчег, за что им большое человеческое спасибо. Благодаря им у меня появилась такая себе система в системе. Или система для своих, Но если мы умрём где-то в другой планетной системе, не будет ни удавления о бэкапе, ни последующего воскрешения. Вселенная просто перестала нас видеть и не передавала с о з н а н и е по эстафете через инфостанции. Для того, чтобы не сдохнуть, мы всегда должны иметь ковчег под рукой практически в одной и той же планетной системе с нами, так как это была его предельная дальность действия. Получается, что всё-таки лететь нужно на э л л и Или нет? Мой научный отдел облюбовал себя бывшую базу ангелов на спутнике. Спускаться вниз они категорически не хотели. Компоту не нравился климат, а Нобелю тесные коридоры были куда привычней. Я вообще подозреваю, что док страдает агрофобией. Был еще розовый винни. Он ничего не боялся, но страдал. Так как получил от овцы окончательное «нет» и затаил на меня... Нет, не злобу, это сильно сказано. Он меня где-то по-своему любил, но это не мешало ему страдать. Получается, не только хмурому нужна пара, Но еще мне как-то нужно восстановить популяцию вжухов в галактике». Честно говоря, розовый Винни был в депрессии. У него не было теперь корабля, ему не досталось овца. Остались только научные эксперименты в компании не очень веселых Компота и Нобеля. в и н и даже начал подумывать о том, чтобы получить боевую специализацию, но немного очковал, спросил совета у меня, Но я посмотрел на это розовое пухнастое чудо, придумал разве что перекрасить его в р а д у ж н ы й одеть в кожу и пускать впереди для деморализации противника. Пух мою задумку не оценил. Обиделся еще больше и ушел в себя. «Проф, а вы разобрались с информацией про наши тела?» — спросил его Компота. «Разобрался. Там нет ничего сложного», — ответил Компот, не отрываясь от какой-то огромной научной приблуды. Я не помню, как она называется, но помню, что 70 тысяч кредитов стоило. И? Что «и»? -и, -и? Профессор все-таки соизволил оторваться, посмотрел на меня с раздражением и начал загибать пальцы. «Вы просрали мое наследство. Это раз. Это брали помощников, которые копаются сейчас внизу. да Это два. Не финансируйте в достаточном объеме наши исследования. Это три». «И ко всему этому еще смеете задавать такие вопросы?» «Эй, профессор, полегче! Какая муха вас укусила!» — а л е к с «У меня нет никакого прогресса! Я не могу работать в таких условиях!» Компот завелся и не мог остановиться. «Может, у вас сперматоксикоз?» — невинно поинтересовался Алекс. «Очень похоже. Ведете себя как командир, который тоже просрал, а?» Или вы в науку всё сублимируете?» Профессор замер, хлопал глазами и смотрел на моего товарища. «Молодой человек, что вы себе позволяете?» «Да ничего особенного. Просто в чувство вас привожу», — заржал ниндзя. Компот набрал воздух для ответной тирады, и тут вмешался я. «Проф, сорян, но что нам делать в плане клоун-центра? Зелёные ещё не умирали. Кстати, а как успехи с орками? С гоблинами же получилось. «У них другая биохимия, в принципе, это возможно, но у меня не хватает расходных материалов». «Походу, настала пора обнести какой-то клон-центр», — пробормотал Алекс. «Тоже об этом думал», — кивнул я. «Вопрос один. Какой и где?» е н о лично я сразу припоминаю одно мерзкое чмо, которое с нами нехорошо поступило», — я хмыкнул. «Ну, так-то там торговая республика, а он всего лишь грёбаный бюрократ, что не освобождает его от ответственности, конечно. Важно то, что на этой планете, если мне не изменяет память, как раз находится исследовательская лаборатория Республиканского института». «Вы говорите про Республиканский институт имени п о п к и н а оживился Компот. «Ну да, именно про него я и говорю», — кивнул друг. — У меня там работает один мой коллега, очень хороший. Я ее давно не видел. Внезапно мечтательно закатил глаза проф. — Вы сказали ее? — поднял бровь Алекс. — Да, профессор Пепси. Компот не на шутку оживился. «Толковая — Толковая? — уточнил я. — Профессор Пепси является лауреатом Шнобелевской премии, а также премии Дарбина. Она... «Одна из самых выдающихся умов современности в области генетики». «Так, проф, секундочку, мы поняли, что она охеренная. Но чем конкретно она сможет нам помочь?» Попытался я расставить все точки над Йо. «Она специалист по генетике и быстро решит проблемы с вашими зелеными, а также разберет на молекулы и соберет обратно ваши бывшие модифицированные тела. И они будут еще лучше, поверьте мне». «Надо брать, я считаю», — поднял руку Алекс. «Я тоже так считаю. Единственное, я не совсем представляю, как нам захватить лабораторию, перевести оборудование, а потом благополучно оттуда свалить, и ещё профессора Пепси уговорить, и сделать это так, чтобы республиканский флот не разодрал нам задницы на немецкий крест». т легкотня», — заметил Алекс. «Вижу цель, не вижу препятствий. А, профессор, так это бесчувственное тело же ь Угу, замотивировал, молодец. И с мадам-профессоршей тоже неплохо придумал. А теперь нужно обсудить силы и средства. К сожалению, берки, наша основная тяжелая пехота, отваливаются. С их херовым кодексом республику они чистить не пойдут. А вот бравый космодистан, думаю, поучаствует. У них изжога от республиканцев. И уже довольно давно. Осталось понять, каким образом прилететь в торговую республику на кораблях Сотружества. «Рога и капета», — предложил Алекс. — Не вижу другой альтернативы, — согласно кивнул я. — Но для начала корабли нужно вывести из состава Содружества каким-то образом, — уточнил друг. — Ну, у меня есть один знакомый з а х о з В прошлый раз она этот вопрос порешала, — улыбнулся я. — Настала пора обратиться к госпоже генералу, — тоже улыбнулся Ниндзя. — Я даже боюсь представить, что она попросит взамен, — я почесал затылок. «Ну, не слетаем, не узнаем», — пожал плечами Алекс. «Какая глубокая мысль», — восхитился я. «Значит, надо лететь».